Глава пятнадцатая Экипаж Шарлапа по тревоге принял единообразный вид, автоматически облачившись в бронескафы и вооружившись ручным оружием, как космодесантники. Сопровождали капитана к месту обнаружения, постоянно прикрывая его с флангов. В свете фонарей фигура Васи выглядела как замороженный в вакууме человек. Внезапно застывшие движении, видимо, как передал доклад, так и остановился. Перед ним в скале зияла темным провалом пещера с узким проходом. того пришлось сдуться, чтобы проникнуть в нее. Она была не очень длинная, всего около десятка метров, заканчиваясь небольшим расширением и тупиком. Вот в этом помещении и было то, что киборг принял за активность. На самом деле, это пока на расстоянии казалось еще в пассивном состоянии, и подходить к нему Олегу совсем не хотелось. «Девочки, передаю через симбионта картинку. Кто-нибудь сталкивался с подобным?» Перед глазами экипажа появился контрастно выделенный светом поисковой фары, положенный на бок большой золотистый кожистый эллипсоид. «Будь очень осторожным, Олег, постарайся его не задевать. Нечто подобное мы находили у инсектоидов, только меньше размерами и другим цветом. Вероятно, это яйцо крупной насекомовидной особи, предположительно самки Роя». Вышла на связь Джоанна. «Да я и так осторожен. И знаю, что трогать чужие яйца чревато. Может что-нибудь родиться сразу и впоследствии». Продолжаю трансляцию и движение вперед. «Будьте внимательны и готовы к стрельбе». Он, как всегда, в минуты опасности становился собран и спокоен. Подойдя ближе и восстановив навесную броню, стал по стеночке обходить опасный предмет стороной. Пока не высветил его противоположный конец, раскрывшейся лепестками наружу. Выдвинув лезвие, осторожно нагнулся и заглянул внутрь, там оказалось пусто. Отбой тревоги, бойцы! Яйцо давно уже освободилось от того, что там было. Выхожу наружу, не пострелите меня. Поставьте на всякий случай блок на стрельбу. Мужчина снова сдулся и протиснулся на выход, где его уже встречали повеселевшие девочки. Они уже радовались в предвкушении возобновления прерванного праздника, и хотели скорее вернуться обратно в уютную обстановку корабля. Олега как пушинку подхватили и чуть ли не поволокли к шлюзу. Он на ходу лишь успел бросить замершему андроиду. «Сравняй тут все нахрен. Исследования проводить не будем. Слушаюсь, командир». Вася, отдав честь, как в земной армии, включил свой ковш и принялся расщеплять скалы. Пройдя внутрь, девочки снова сменили скафы на свои эротичные прикиды и стали баловаться оружием, типа космические амазонки поймали в плен мужчину и ведут его на допрос с пристрастием, узнать, где он прячет свою большую ракету. Беркутов понимал, что будут пытать долго и по очереди. Когда-нибудь это уже должно было произойти. Если женщина что-то хочет, то это нужно давать немедленно, либо потом она возьмет сама и гораздо больше, чем просила. Успокаивало только то, что оружие заблокировано, и они случайно не подстрелят друг друга в споре за право первой. Освещение на этот раз автоматически включилось в штатном режиме при входе в кают-компанию. И перед глазами веселящейся группы предстала следующая картина, заставившая их остолбенеть с открытыми ртами. Сервированный праздничный стол был кем-то превращен в послепраздничный. Это наподобие, когда большая подвыпившая компания уже съела все угощения, Неряшливо раскидала объедки и опрокинула посуду. Комната также находилась в состоянии разгрома, а за спинкой дивана ощущалось шевеление. Кто-то сидел и доедал торт. Девушки со злыми гримасами на лицах, не сговариваясь, выставили вперед бластеры и... защелкали спусковыми реле. Дольше всех и остервенела пыталась стрелять сесси, лично переживая за уничтоженный накрытый стол. Некто выглянул из-за спинки, показав лишь золотистую выпуклость, И, громко затрещав, схлопнувшись, исчез вместе с остатками торта. «Умри! Умри!» Продолжала активировать спуск и при этом плакать Рабидша. Мужчине пришлось забрать из -за ее ослабевших ручек оружие и, успокаивая, прижать к груди. Слезы на глазах появились и у всех остальных без исключения. Они сели на диван и зарыдали. Олег пробовал их утешить, но все тщетно. Успокаивалась одна, начинала снова другая. Тогда он встал и твердым голосом скомандовал. «Экипаж, слушай мою команду! Становись, отставить сопли! У нас на борту вторжение! Проник опасный насекомый! Форма, повышенная биологическая защита! Оружие на малую оглушающую мощность! Симбионт, Доложи, что это? Как его поймать и где оно находится?» «Ты прав. Это вылупившаяся особь из найденного яйца энциктоидов. Она трансгрессировала на корабль и очень голодна» судя по количеству уничтоженных ею продуктов. Расшифровать издаваемые звуки пока не можем. Недостаточно данных. Возможно, позже получится. Сейчас она сидит в безвоздушном грузовом ангаре и доедает. Передал ориентировку на преступника помощник. Все слышали. Выходим ловить негодника. Соблюдаем тишину и осторожность. За мной. Куда подевались причитания? Лица превратились в жестокие маски под щитками шлемов, требующие немедленной мести. «Может, позовем в качестве усиления на помощь Васю? Вдруг что? Потом его восстановим, если получится», – предложил Искин, тайне, надеясь снизить расходы композита. «Не стоит, он нам полсудно разнесет из своих стволов и будет хвастаться, какой молодец», – отрезал полковник. Тихо зашли в пустующее помещение с разных коридоров. Свет не включали. У всех активизировалось ночное зрение. На первый взгляд ангар казался необитаемым. Местами заполненные пластиковыми ящиками. Тактическое отделение принялось прочесывать территорию, перекрывая каждый свой сектор. С края донесся тихий голос Аши. «Он тут!» Все, как по команде с нацеленными бластерами, развернулись и сконцентрировались вокруг составленной друг на друга тары. Снова раздался то ли клёкот, то ли треск, отдающийся в полы переборки, усиленный нанитом в звуковом диапазоне. И коробка упала, обнажая пустое место. Преследуемый снова трансгрессировал. «Черт, где он теперь?» Сорвался от досады Беркутов. «Минутку, сканируем. Он в рубке, трогает органы управления Орлом». На визоре шлемов группы спроецировалась условная схема, на которой красным мигала точка чужого. «Твою мышь! Он нам сейчас катер разобьет! Заблокировать управление! Все туда, бегом!» Ворвавшись, спустя несколько минут в вахтенное помещение Успели разглядеть, как чьи-то золотистые ручки дергали джойстики управления. Услышав топот преследователей, существо вновь закликотало и трансгрессировало. Схема без лишних слов сфокусировалась на цехе производства. «Так дело не пойдет. Мы все ноги собьем, а толку не будет. У кого есть какие предложения в его поимке?» Устало обратился Олег к подчиненным. «Предлагаю разделиться и каждому патрулировать свои помещения». Аша подняла руку защитные ударные ударной перчатки выбивающий дух или зубы у любого посмешившего к ней прикоснуться. «Увы, не все у нас способны вовремя дать отпор врагу, и этот вариант чреват потерями личного состава. Вдруг он кому голову откусит или внутрь проникнет», – отмел командир. «Предлагаю заминировать какое-нибудь ненужное помещение и гонять его, пока он туда не прыгнет, а потом взорвать», – предложила сообразительная зайца-девочка. «Сэйси, мы не знаем, сколько надо взрывчатки, чтобы убить его». А вот уничтожить наше судно ее нужно совсем немного. «Не подойдет, но ты молодец, продолжай думать!» Довольная Рабидша наконец заулыбалась. «Я могу попробовать вытянуть из него всю магию заклинанием вампиризм, но мне нужно подобраться поближе и обладать запасами большими, чем у противника. Хорошо, давайте попробуем. Я понял, что без маны чужой не убежит. Всем приготовится стрелять на поражение в режиме обездвиживания». «Не хватало еще его продырявить. А он потом нам своей кровью тоже все продырявит». «Я не поняла, как это кровью можно продырявить корабль?» Поинтересовалась удивленная Зачиха. «В земных художественных видеоэпосах рассказывалось о космических чудовищах, у которых кровь была из кислоты, прожигающей все на своем пути. Вот наш капитан и перестраховывается», пояснил теперь уже общая корабельная нянька. «Помнится ты мне тоже, говорил, не надевай броню». «Аша, как дала в челюсть! Чуть голова не отлетела! Видели бы меня сейчас, если бы я тогда не перестраховался!» Посетовал на беспечность помощника Олег. Все похихикали, и ситуация немного разрядилась. Цех был окружен. Вредителя, как всегда, не было видно. Но он был и что-то шурудил механизмы, пытаясь все разладить. Принцесса подобралась на цыпочках вплотную к скрытому кожуху промышленного агрегата. скостовала символы, наполнившиеся светом. И тут энергия полилась не к ней, а от нее внутрь устройства. Мужчина бросился к девушке, из которой выпивали жизнь. Схватил и заслонил от вытягивающего канала. Только этим оборвал связь двух магических существ. При этом тот другой снова перепрыгнул уже на склад запчастей. Наконец Джианна пришла в себя и посмотрела на боюкающего ее грустного человека. «Этот паршивец выпил все мои запасы», – слабым голосом пожаловалась она. «Больше не надо так колдовать! Я не позволю вам жертвовать собой!» Остальные звероморфы склонились над ними и, растрогавшись, обняли обоих. Устав бегать, экипаж снова вернулся в разгромленную кают-компанию. Ситуация была скверной. Это чужое существо с новыми запасами маны прыгало по отсекам и пыталось все сломать или испортить. А Олег ломал голову, что же предпринять, и решил снова уточнить у Искина. Ты расшифровал эти скрежеты, раздающиеся перед каждым прыжком, да? Но они вам не дадут никакой информации. Выкладывай, что они означают. Не томи. Крен вы меня возьмете, легавы? С интонацией уголовника перевел на нит. Легавы? Уточнила Драконша. Кто это? Крен. Одновременно удивилась принцесса Ирша. Легавы? Это, наверное, земные догеры. «Охрен их местное съедобное растение, Искин подсказывает, что оно еще очень горькое». Выдала справку по факту заодно, откуда у нее взялись эти факты Сесилия. У капитана зародилось сомнение, и он снова запросил помощника. «Это дословный перевод». «Нет, это его эмоциональная художественная обработка». «Дай мне точные совпадения с нашим языком». «Не поймаешь, не поймаешь, у меня собачий голод». Уже с дразнящейся интонацией озвучил симбионт. Все замолчали, обдумывая реплику существа, каждый раз ускользавшего при появлении группы захвата. И тут землянина осенило, и он заказал в конфигураторе еду. Ароматный запах выпечки из добы разнесся по помещениям. Звякнув, панель отъехала в сторону, показав в своем нутре тарелку с большим донатом, покрытым шоколадной глазурью. Все девушки облизнулись в надежде, что капитан выберет их и угостит. Но тот сделал и сказал совсем другое. Не то, что они надеялись услышать. «Симбионт, транслируй по всем помещениям на языке этого пришельца. Хватит играть, приходи есть».